Глава третья. Плохая новость. Я повесила трубку после разговора с мамой. В ушах еще звучал ее голос. Звенели ее слезы. «Бабушка», — вспомнила я и позвонила. «Лизочка», — тихо сказала бабушка. «Насколько его забрали?» Я растерялась и прошептала. «На пять лет». «Ой!» Бабушка словно зажала себе рот. Послышался стук упала трубка. «Лиза!» — крикнул дедушка. «Что ты ей сказала?» Я повторила. «Но зачем ты?» Прежде чем он бросил трубку, я услышала. «Погоди, погоди, солнышко! Это какая-то ошибка!» Это он бабушке. Тут я совсем растерялась. Окончательно. Что я должна была сказать? Как я должна была сообразить, что должна сказать что-то другое? Как он может?» И тут до меня дошло, что от моей новости бабушке может сейчас стать плохо. Так плохо, что хуже не бывает. Так плохо, что даже думать об этом страшно. И я буду в этом виновата. Ведь именно я сказал эту новость, от которой... Нет, нельзя об этом думать. Просто нельзя. Надо думать о сказках, русских народных или каких там в которых гонцу, который принес плохую весть, отрубали голову. И когда читаешь такие сказки, удивляешься жестокости обычаев, то никогда не думаешь, а был ли выбор у гонца? Мог ли он сказать что-то еще? «Ирка». А потом позвонила Ирка. «Ты уже знаешь?» «Угу». «А ты?» «Угу». «За что, а? Ты поняла? Он ездил туда поддерживать своих коллег, разве не так? Как его могли арестовать?» Не знаю. Или, может, нам не рассказывали всей правды? Вдруг доходит до меня. Может, это его во всем обвиняли, а не коллег? Ирка молчит. Я понимаю. Она что-то знала. Может, и Костя знал. И мама, значит, тоже. Почему они все не рассказали мне? Ты с мамой говорила? Спрашивает Ирка. Надо ее держать сейчас. Чтобы она с ума не сошла. «Да», — говорю я, — «у нас обеих замороженные голоса, потому что мы обе не знаем, каким должен быть голос в такой ситуации». «Ты приедешь?» — спрашиваю я. «Меня Костя ждет на проспекте Мира». «Ага». «Мама». Наконец приходит мама с чужим лицом. У нее расширенные глаза и сжатые губы. Я вроде протягиваю к ней руки, но она отстраняет меня, глядя наверх, на вешалку. «Шапка!» Она тянется, не может достать. Я достаю папину шапку. Маленькую, черную. «Положи на стол, упакуем», — пармочет мама, разуваясь. «Хотя могут и не пропустить». Дальше начинается кутерьма. Мама носится по комнатам, пакует папины вещи, приговаривая. «Положу, но могут и не пропустить». Она собирает его вещи, раскладывает по пакетам, перевязывает, что-то поручает мне, потом тут же выдергивает вещи у меня из рук, делает сама, поручает мне что-то еще, и так без конца. Еще без конца звонит мобильный, и мама что-то кричит в него. Иногда задает вопросы, иногда на что-то раздраженно отвечает, иногда просит. Ей звонят бабушка, дедушка, дядя, адвокат, жена того папиного коллеги, которого забрали вместе с папой. Ирка. «Приезжай!» — кричит мама ей. «Приезжай сегодня! Мы должны пережить эту ночь вместе!» И снова начинает носиться. А когда у шкафа вырастает очередь из разноцветных пакетов, набитых доверху, она ложится спать. Просто выключает свет и ложится на кровать прямо в костюме, в котором пришла с работы. Закутывается в одеяло. Я топчусь неловко на пороге. Надо бы подойти, обнять ее, но я почему-то не могу. Я же стою, как-то неловко обнимать лежачего. Мама и Ирка. Потом все-таки приезжает Ирка. Она вбегает в комнату прямо в ботинках и ложится на маму, накрывая ее полами своего пуховика, и плачет. «Как я без него буду? Как? А я...» Плачет мама в ответ, обнимая Ирку. «Погоди, погоди! Надо обсудить! Папина машина! Она осталась у здания суда! Скажи Косте!» «Тысячи злобных! Почему начинают роиться у меня в голове, как озверевшие пчелы?» Они разговаривают приглушенными голосами, словно обсуждают самый важный в мире секрет. И словно меня это все не касается. Я хлопаю дверью в комнату, но никто не слышит. Письмо. Я запираюсь в комнате и пишу папе. Папа, помнишь, ты ручеек? Обойдешь любой камень. Если надо, спрячешься в землю, но достигнешь цели. Люблю тебя. М. П. Заглядывает мама. Она все-таки сняла костюм и надела ночнушку и халат. За ней стоит Ирка, выцветшая детской пижаме, которую ей мала. В руках у нее зубная щетка. На плече полотенце. «Лиза, совсем забыла», — говорит мама. «Вы ведь можете написать папе записку. Что-то поддерживающее, только не грустное. Ладно, потому что...» «Я уже написала», — перебиваю ее. Встаю и отдаю листок. «Вот ты молодец», — говорит Ирка за маминой спиной. «Сама сообразила». В ее голосе то ли зависть, то ли восхищение, то ли удивление, что я сообразила о чем-то... Раньше нее. «Если надо, — говорю я, — я могу прогулять школу завтра. У нас оба же и два труда». «Не надо, — говорит мама. Нам еще придется прогуливать. Всем». Она смотрит в пол. Ирка кладет ей руку на плечо и тоже смотрит в пол. Во мне снова разгорается огонек ревности, но я его тушу. «Ну ладно, ладно, не до конца тушу». «Но прикручиваю». Мама протягивает мне руку, и я сжимаю ее ладонь. Мы отражаемся в зеркале моего шкафа. «Прямо мушкетеры», — грустно говорит Ирка. «Все за одного». «А папа где-то там», — думаю я, и волна боли начинает подниматься во мне. «Один. Без всех».